При хирургической операции, дабы ослабить терзание и метание больного, ему можно дать смесь опия и тертые мандрагоры, что погружает страдальцев сонное и бесчувственное оцепенение. Но дозу следует о т н о с и т ь с состоянием пациента. Если он недостаточно силен, сон может оказаться вечным. От слишком большой порции опиата умер Авицен, великий медик Востока. Его последователи, и арабские а р к е л Протирают раненое место губкой, смоченной в растворе гашиша — это тоже дает облегчение. Ту же губку можно приложить к лицу о п е р е р у е м о г о и, надышавшись дурманного аромата, он засыпает. А в Англии с давних времен известен дуэйл — порошок из ж е л ч и к а с т р и р о в а н н о г о кабана, латука, болиголова, белины, брионии и корня мандрагоры. Некоторые отцы церкви заявляют, что применение обезболивающих средств противно й религии, ибо нельзя при помощи хитроумных уловок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 До ночи мы терли, варили, ц и д и л и выпаривали и получили пузырек спасительного зелья, к о т о р ы е мне очень пригодится. Теперь мой учитель крепко спит, а я решила записать все, что ныне узнала. 25 марта, суббота, 28-й день плавания. Вот еще один разговор с отцом Астольфом, состоявшийся в странных обстоятельствах, но о них позже. Монах стал объяснять мне, почему на старости лет решил стать морским к а п и л л а н о м